Глава вторая. Невероятно. Когда они вернулись в лабораторию, во дворе их ожидали все остальные сотрудники ядерного центра. С дюжину мужчин, возрастом начиная от юного Кристи и кончая стариком Бейтсом, в волнении прохаживались около входа, поеживаясь под прохладными лучами красного солнца. Джонсон тоже был среди них. Он нетерпеливо ждал ответы на свои вопросы. При виде шефа они бросились к нему с расспросами, но Хубл только коротко сказал. Думаю, нам лучше поговорить у меня в кабинете. Все молча последовали вверх по лестнице за ним, едва сдерживая нетерпение. Последним в здание вошёл Кеннистон. Некоторое время он шагал за коллегами, а затем, выйдя в коридор, свернул к своему кабинету. Поймав удивлённый взгляд шефа, сказал: "Узнаю, как дела у Кэрл, и сразу приду". "Не рассказывайте ей ничего, Кен", предупредил его Хоббл. "Ещё не время". "Понимаю. Я ничего ей не скажу". Джон вошёл в свою тесную комнатушку и плотно затворил за собой дверь. Не присаживаясь, он протянул руку к телефону, стоящему на столе, и тут же резко отдёрнул её. На него нахлынула волна страха, подавляя силу воли. Некоторое время Джон, словно заворожённый, смотрел на чёрный эбонитовый телефон. "Да чего же странно", подумал он, что в этом мире ещё остался мой телефон и толстый абонентный справочник рядом с ним. со загородными номерами, которые не существуют уже бог знает сколько времени. С другой стороны, правда, всего час, но с другой. Он присел в кожаное кресло, стоящее рядом со столом. Только подумать, сколько отчётов и статей он написал за последние годы, сидя в этом кресле. Вы все они потеряли смысл. Хотя сейчас множество вещей потеряло смысл. Скажем, его карл-планы свадебного путешествия Слова Флорида, Калифорния и Нью-Йорк звучали сейчас столь же бессмысленно, как вчера или завтра. Всё это ушло навсегда из его жизни. Как возможно и сама Карл? Она же собиралась сегодня утром отправиться со своей тётей в деревню. Бог мой, если её не было в городе, когда взорвалась супербомба, то она исчезла. Исчезла навсегда. Джон схватил дрожащей рукой трубку и набрал номер телефона своей невесты. Поначалу он услышал только длинные гудки, шорох и треск и шум, пульсирующий крови в ушах. «Нет», — подумал он горько, — «я не имею права желать, чтобы Кэрол оказалась здесь». Когда она узнает, что перенеслась вместе с городом на миллионы лет в будущее, «Кен?» — зазвучал в трубке взволнованный голос невесты. «Кен, это ты?» «Алло!» — «Кэрол», — вздохнул он. Все вокруг поплыло куда-то вдаль, растворяясь в серой дымке, и рядом осталось только одно — Милли, бесконечно родной голос Кэрол. Целый час не могу дозвониться до тебя, Кен. Может быть, ты знаешь, что происходит? Весь город взбудоражен словно муравейник. Я, как и все, видела ужасную вспышку в небе, но за ней ничего не последовало. С тобой всё в порядке? Не беспокойся, милая, я прекрасно себя чувствую, нарочито бодро произнёс Джон, а сам тем временем думал: "А ведь она не испугана, нет, а забочена, расстроена, но не испугана". И, конечно же, даже не задумывается о возможном конце света. Он заставил себя твёрдо произнести: "Кэрл, поверь, я понятия не имею, что сегодня стряслось. Жаль. Может, ты попытаешься что-нибудь разузнать? Ведь должен же кто-нибудь знать". Кэрл и не подозревала, что её жених был ядерным физиком. Кенистон никому не рассказывал о своей истинной профессии, даже собственной невесте. Для всех знакомых он был всего-навсего инженером промышленной исследовательской лаборатории. Кэрл никогда не расспрашивала его о работе, и он был благодарен ей за это. По крайней мере, не было нужды постоянно лгать. Теперь это особенно удобно. Кэрл даже не могла предположить, что её жених может располагать какой-нибудь особенной информацией. Пусть же она побудет ещё некоторое время в блаженном неведении, подумал Джон. Я сделаю всё, что смогу, сказал он, но пока я попрошу вас с тётей не выходить на улицу. Кто знает, на что способны насмерть перепуганные обыватели. Я приду так скоро, как только смогу. Договорились? Он повесил трубку и обвёл мутным взглядом свой кабинет. полки с книгами и реферативными журналами, папки с рукописями, раскрытый посредине еженедельник из пёстёрнными планами, которым уже не суждено сбыться. А там за стенами сумрачный небосвод с тусклыми дрожащими созвездиями и косматый шар светила, которое миллионы лет назад было золотистым животворным солнцем. Ему захотелось немедленно убежать из своего кабинета. Знать бы только куда. Помедлив, Джон направился в кабинет шефа. Здесь уже сидели все 12 штатных сотрудников лаборатории плюс Джонсон, который уселся в самый тёмный угол, словно не желая никому попадаться на глаза. Понятное дело, подумал Кеннистон, ведь инженер-электрик был единственным, кто видел, что творится за границами города. Лицо Джонсона было потерянным и мрачным. Видимо, он ещё пытался осмыслить увиденное за порогом своего дома. Джон перевёл взгляд на своих коллег. Они давно знали друг друга, и всё же сейчас показались ему чужими и одинокими, погружёнными в собственные переживания. Молчание прервал старый Бэйтс. Он резко, почти агрессивно обратился к Хублу, который, видимо, только что закончил рассказ о путешествии к водонапорной башне. "Даже если это правда, шеф, вы не можете по новому расположению звёзд точно рассчитать, сколько времени прошло с момента взрыва бомбы". Хубл успокаивающе сказал: "Я не астроном. Но каждый желающий может без труда повторить мои вычисления, используя для этого таблицы скоростей относительно перемещения звёзд. Конечно, мои цифры приблизительны, но, думаю, порядок я оценил верно. Послушайте, но ну если пространственно-временной континуум действительно был искривлён под действием взрыва, и мы вместе с городом перенеслись на миллионы лет в будущее, Лицо бойца исказилось от ужаса. Хубол пожал плечами. Вы всё равно не поверите мне, пока не убедитесь во всём собственными глазами. Примите тогда моё заявление просто как рабочую гипотезу. Моро откашлялся и спросил: "Шеф, вы собираетесь об этом рассказать горожанам? Они уже знают часть правды". Ответил Хубол: "Всё видят". На улицах сильно похолодало, и солнце стало иным. Я уже не говорю о звёздах, светящихся на небосводе даже в дневное время. Люди волей-неволей должны всё это осмыслить и прийти к кое-каким выводам. Только нельзя допускать паники. Мэр Гарис и шеф полиции Киммер направляются сейчас сюда. Наш долг в этот трудный момент сотрудничать с городскими властями. Они уже знают всю правду, спросил Кеннистон. Нет, сказал Хубл. Джонсон неожиданно вскочил со стула и, подойдя к Хублу, почти истерично выкрикнул: "А я плевать хотел на ваши мудрёные рассуждения о пространстве и времени. Мне нужно знать одно. Мой мальчик в безопасности?" Хубл удивлённо взглянул на инженера. "Ваш мальчик? Он отправился сегодня утром на ферму к моим соседям Мортинснам, чтобы попросить у них на время культиватор", пояснил Джонсон. "Это всего в двух милях на север от города. Что с ним произошло? Он в безопасности?" Хубл сказал мягко: "Я думаю, вы не должны беспокоиться о нём, Джонстон". Инженер кивнул, но взгляд его оставался встревоженным. "Благодарю вас, мистер Хубл", сказал он угрюмо. "Я лучше пойду домой, попытаюсь успокоить жену. Она бедняжка совсем потеряла голову от страха за сына". Через несколько минут после ухода инженера Теннистон услышал вой полицейской сирены. Она звучала всё ближе и ближе и вскоре затихла под окнами лаборатории. "Должно быть, мэр сказал Хубл. Уж больно эта тонкая и ненадежная соломинка, чтобы за неё хвататься в бурном потоке событий, подумал с усмешкой Кеннистон. Нет, он не мог сказать о мэре ничего собственно плохого. Гарис был не более чиванлив, глуп и продан, чем любой другой мэр любого другого маленького городишки на вроде Мидлтауна. Он любил пышные банкеты и обожал произносить пустословные длинные речи. Больше всего на свете его беспокоило, идеально ли завязан узел на его галстуке. Гарис был хорошим мужем и примерным отцом семейства, но совершенно не годился для того, чтобы твёрдой рукой обеспечивать нормальную, безопасную жизнь города сейчас, когда наступил почти конец света. Вскоре Гарис важной поступью вошёл в кабинет. Это был пухлый, розовощёкий человек с озановщимым и одновременно на редкость самодовольным лицом. Правда, сегодня на его челе лежала лёгкая тень озабоченности. Тимер, шеф полиции Мидлтауна, был человеком совсем иного склада. Высокий, несколько угловатый мужчина с суровыми чертами обветренного лица. Его глаза светились мудростью много повидавшего человека. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, кем мир куда более встревожен, чем мэр. Гарис с улыбкой подошёл к Хоблу. Было очевидно, что он испытывает большое почтение к сотрудникам лаборатории и особенно к их руководителю. На его лице была написана нескрываемая гордость от того, что он, мэр заштатного городка, поднялся сейчас на одну ступень с ведущими учёными-ядерщиками страны. Есть ли какие-нибудь новости, доктор Хубл, спросил он. Нам увы не удалось ни с кем связаться, а между тем среди народа бурлят дикие слухи. Поначалу я опасался, что взрыв произошёл в вашей лаборатории, но Киммер прервал мэра. Поговаривают, господа, что над Мидл-тауном взорвалась ядерная бомба. Пока это только слухи. Но, но если они начнут распространяться и крепнуть, то паники не избежать. Я послал своих офицеров на улицы, чтобы они как-то успокоили людей, но сам я хотел бы знать истинное положение вещей. Ядерная бомба? возмущённо воскликнул Гарис. Это абсурд. Киммер, я утверждаю, это абсурд. Вы же видите, мы все остались живы, и городу не нанесено ни малейшего ущерба. Доктор Хубл, подтвердите, что никакая бомба? Хубл резко встал. Послушайте, мы имеем дело с необыкновенной бомбой. Должен вас огорчить, слухи недалеко от истины. Он замолчал и после паузы медленно произнёс, тщательно взвешивая слова. Господа, Ядерная супербомба впервые в истории взорвалась сегодня утром над Мидлтауном. Город остался цел, но то, что произошло, это прямое следствие взрыва. Я не понимаю, растерянно пробормотал мэр. Какие последствия? Где? Хубл рассказал всё, что знал. Руководители города слушали, и на их лицах всё явственнее проявлялось недоверие. Это безумие, угрюмо сказал Гарис. Наш Мидлтаун перенесён в будущее. Звучит совершенно невероятно. Что вы намереваетесь предпринять, доктор Хубл? Тихим суровым голосом тот рассказал о чужом ландшафте, появившемся за окраинами города, о постоянно усиливающемся холоде, о старом багровом солнце, о замолкших навсегда радио и телеграфии. Он коротко коснулся научной стороны дела, но гости его попросту не поняли. Они приняли его рассуждение на веру. Веру, которую люди двадцатого столетия вынуждены были вырабатывать в себе. Так же, как и в древности, их предки породили веру в Бога. То и другое помогало человечеству достаточно комфортно жить в мире, природу которого они были не способны понять. Мэр Гаррис медленно опустился в кресло, вцепившись побелевшими пальцами в подлокотники. Его лицо посерело, теки обвисли. «Так что же мы должны делать?» – потерянно спросил он. Прежде всего, нам надо предотвратить возможную панику, ответил Хубл. Жители Мидл-Тауна должны узнать правду, но постепенно. Нужно любыми способами помешать им покидать границы города, иначе люди совсем потеряют голову. Я полагаю, лучше всего объяснить, что окрестности Мидл-Тауна заражены радиоактивными осадками и под этим предлогом закрыть город силами полиции. Тимер немедленно отреагировал. Что ж, Я могу с помощью моих людей перекрыть все дороги, ведущие в город. А я немедленно соберу наш отряд Национальной гвардии у Арсенала, не твёрдым голосом произнёс Гарис. Глаза его оставались по-прежнему мутными и растерянными. "Отлично", сказал Хубл с лёгким презрением глядя на мэра. "А как обстоятся дела с городскими коммуникациями?" "Всё, кажется, работает. По крайней мере, в городе пока подаются и электроэнергия, и газ, и вода". Очень, может быть, подумал Кеннистон. Мидлтаун был достаточно автономен. Он имел свою теплоэлектростанцию, работающую на угле, большие запасы сжиженного газа и водонапорную башню, питающуюся от артезианской скважины. И тем не менее, нужно немедленно ввести жёсткое нормирование пищи и горючего, предложил Хубл. Ситуация требует чрезвычайных мер. Гарис, казалось, стал постепенно приходить в себя. Вы правы. Муниципалитет немедленно займётся этим. Помедлив, он робко спросил: "Но всё же, быть может, у нас найдутся какие-нибудь пути установить связь с внешним миром?" Хубол горько усмехнулся: "Внешний мир таким, каким мы его знали, канул в далёкое прошлое. Вы должны это твёрдо уяснить, Гарис. Да, конечно, я постараюсь. Тимер, нам пора идти. У нас масса неотложных дел." Когда автомобиль мэра отъехал от стен лаборатории и под пронзительный гудок полицейской сирены Хубл устало взглянул на притихших коллег. Конечно, они оба не выдержат и проболтаются. По крайней мере, за Гариса я ручаюсь. Но новости при этом расползутся по городу не очень быстро, а это для нас весьма важно. У нас есть шанс первыми попробовать разобраться в создавшейся ситуации. Криски нервно рассмеялся. «Простите, господа, но я не могу удержаться. Ц целый город в одно мгновение перелетел к черту на куличики, считай на самый край света, и никто, кроме нас, даже не заметил этого. Все 50 тысяч горожан не подозревают, что их дорогая кузина Агнес из Индианаполиса умерла и превратилась в прах миллионы лет назад. До чего славная шутка!» Прекратите истерику, Криски, сурово прервал его Хобл. Да, никто ещё ничего толком не знает и не должен пока знать. Сначала мы должны провести разведку. Кто знает, какие сюрпризы готовит нам старая умирающая земля? Только потом мы сможем разработать какой-то план действий. Он посмотрел на Джона. Кен, вы можете сходить в гараж к Буду Мартино и попросить у него на время джип? Очень хорошо. Заодно возьмите, пожалуйста, канистру с бензином и что-нибудь из тёплой одежды. Если не возражаете, мы с вами совершим загородную прогулку. И вот ещё что. Захватите-ка с собой на всякий случай пару оружей.